Часть четвёртая. Твоё есть царство. Вдохни напиток звездно лунный упейся словом золотым. Ли Циньджао. Глава сорок девятая. Запад. Лот стоял на палубе птицы правды, с тяжёлым сердцем глядя на приближающийся и низ. Уныние — вот первое слово, что приходило на ум при виде его сумрачных берегов. Казалось, они никогда не знали ласки солнца, не слышали радостной песни. Судно шло к Альбатросову гнезду, самому западному поселению, занятому раньше торговлей с Искалином. От него, если не жалеть лошадей и не встретиться с разбойниками, можно было за четыре или пять дней добраться до Аскалона. Эда стояла рядом. Уже теперь Лот замечал, как понемногу утекает из нее жизнь бившая ключом в лазии. Птица, правда, на пути в Энис миновала бухту Медузы. Ее охраняли стоявшие на рейде корабли, но в подзорную трубу виден был набирающий силу флот драконьего воинства. Скоро король Сегоса начнет вторжение. Пора и Инису подготовиться к отпору. Эда ничего не сказала при виде флота, только обратила к заякоренным сторожевикам открытую ладонь. и на их мачтах взревел родившийся из ничего пожар. Эда с неподвижным лицом смотрела, как он уничтожает корабли, и в ее глазах метались красноватые отблески. Пронизывающий ветер возвратил лото к настоящему и заставил втянуть голову в воротник плаща. И низ. Изо рта шел густой белый пар. Я уж не думал его увидеть. Эда тронула его за плечо. «Мэг не теряла надежды тебя вернуть», — сказала она, — «и Собран тоже». Чуть помедлив, Лот накрыл ее руку своей. Сначала пути между ними стояла стена. Лоту рядом с Эдой было не по себе, а она не пыталась его разговорить. Прежняя теплота возвращалась медленно. В промозглой корабельной каюте они рассказывали друг другу, что произошло с каждым за эти месяцы. Веры старались не касаться. В этом им, наверное, никогда было не сойтись. Но пока что обоих связывало желание спасти страны-добродетели. Лот свободной рукой поскреб подбородок. Борода его не радовала, но Эда сказала, что в Аскалоне им придется скрывать свою внешность, ведь оба они изгнанники. «Жаль, что нельзя было сжечь все те корабли», заговорила Эда, разглядывая приближавшийся порт. «Приходится беречься, Дэн». «Неизвестно, сколько лет мне теперь не вкушать от дерева». «Ты сожгла пять», — утешил Лот. «Пятью меньше осталось у Сегоса». Она кивнула. На пальце у нее поблескивал лунный камень. Он видел такие кольца у сестер-обители. «В каждом из нас живут свои тени», — сказал он. «Я примирился с твоими». Коснувшись ее кольца, Лот добавил. «Надеюсь, и ты мои потерпишь». Она с усталой улыбкой переплела его пальцы своими. «С радостью!» Вскоре ветер донес до них запах рыбы и гниющих водорослей. Птица, правда, не без труда причалила, и усталые пассажиры потянулись на сходни. Лот подал Эди руку. Она в несколько дней избавилась от хромоты, хотя та стрела пробила ей бедро насквозь. Лоту приходилось видеть, как от более легких ран плакали странствующие рыцари. аралако предстояло сойти с корабля последним, когда все разойдутся. Эда собиралась выбрать подходящее время и тогда позвать его. С длинного причала они прошли к домам посёлка. Увидев подвешенные к дверным притолокам мешочки, лот задержал шаг. Эда тоже взглянула на них. «Не знаешь, с чем это?» «Сухие цветы и ягоды боярышника. Обычай времён задолго до основания Сколона. «Отгоняют от дома всякое зло и порчу». Лота облизнул губы. «Я, сколько себя помню, не видел, чтобы их вешали». Вязкая грязь налипала им на сапоги. Скоро вокруг не найти было дома без подвешенного мешочка с боярышником. «Говоришь, старинный обычай?» — задумчиво спросила Эда. «А какую веру исповедовали в нисе до шести добродетелей?» «Официальной религии тогда не было». Но по немногим сохранившимся летописям простонародье поклонялось священному боярышнику. Эда замкнулась в угрюмом молчании. Они выбрались на мостовую главной улицы через стену из дикого камня. Единственное в поселке конюшня уступила им двух хилых лошаденок. Ехали рядом. В полупромерзших полях, где бродили промокшие овцы, дождь колотил им по спинам. По болотам, где разбойники встречались редко, решили ехать и ночью. К рассвету лот натер себе седлом мозоли, но держался и не задремывал. Ехавшая впереди Эда вела лошадь легким галопом. Казалось, она вся вылеплена из нетерпения. Лот гадал, провали она в своих догадках. Неужели низким двором правила из-за трона и Грейн-Венц? Изводила последней жилки. Нагоняла страх перед темнотой. За каждый грех отбирала кого-то из любимых. От таких мыслей в животе у него горело. Собран в малолетстве вечно оглядывалась на Игрейн, доверяла ей. Он при шпоре лошадь догнал Эду. Проезжали сожженную деревню, где над святилищем еще курился едкий дым. Несчастные дурни крыли свои дома соломой. «Змеи!» — пробормотал Лот. Эда откинула растрепанные ветром волосы. «Ясно, что высшие западники велели своим слугам запугать собран Должно быть, ждут повелителя, чтобы начать настоящую войну. На сей раз он сам возглавит воинство. Развяжут второе горе веков». К закату они нашли захолустную гостиничку у Кошачьей реки. Лот к тому времени едва держался в седле. Устроив лошадей в конюшне, они, дрожащие и промокшие до нитки, ввалились в зал. Эда, не откидывая капюшона, пошла искать хозяина. Лота тянула остаться у потрескивающего огня, но нельзя было, могли узнать. Взяв у возвратившейся Эды свечу и ключи, лот ушёл наверх. Им отвели тесную, полную сквозняков клетушку, но и такая была лучше жалкой каюты на птице правде. Хмурая Эда принесла ужин. «Что-то не так?» — спросил Лот. Наслушалась внизу разговоров. «Собран не видели со времени публичного выезда с Льявелином», — ответила она. «Насколько известно народу, она еще носит ребенка, но без новых известий. Да при вторжениях драконов подданные беспокоятся». «Ты говорила, выкидыш у нее случился почти на шестом месяце. Если бы носила, сейчас бы лежала в родильной палате», — сказал Лот. Идеальное объяснение её отсутствия. Да, может, она на то и ссылается, но едва ли предатель из Совета позволит ей править и дальше. Эда, поставив ужин, повесила плащ на стул, сохнуть. Собрана-то предвидела. Ей грозит смерть, Лод. Всё равно она живой потомок святого. Никто не поддержит мятежа какого-нибудь герцога-духа, пока она жива. Ой, боюсь, что поддержат. Узнав, что от нее не приходится ждать наследницы, в народе решат, что из-за пришествия безымянного в ответе собран. Эда села к столу. Этот шрам у нее на животе, и то, что он означает, в глазах многих лишают ее права на власть. «Все равно она берет нет». «И последняя в своем роду», — отрезала Эда. Хозяин снабдил их двумя мисками жирного варева и краюхой черстого хлеба. Лот заталкивал в себя еду, запивая Элем. «Пойду умоюсь», — сказала Эда. Когда она ушла, Лот растянулся на тюфике и стал слушать дождь. И венц не шла у него из головы. Он с детства привык на нее полагаться. Суровая, но добрая, она внушала детям уверенность, что все будет хорошо. Хотя он знал, что все четыре года своего регенства она не давала собран покоя. И даже до того Венц требовал от маленькой принцессы самообладания, совершенства, безраздельной преданности долгу. В те годы к Сабран не допускали детей, кроме Розлайн и Лота, и то только под бдительным присмотром Венц. Принц Вилстан числился хранителем престола, но ему, погруженному в траур, было не до воспитания дочери. Этим занялась Венц. И ему вспомнился один случай — Ещё жива была королева-мать. Было морозное утро. Двенадцатилетняя Сабран лепила снежки на опушке Честонского леса. Руки в перчатках, щёки разгорелись. Оба хохотали до колик. Потом они взобрались на заснеженный дуб, устроились на узловатой ветке, весьма озаботив тем рыцарей-телохранителей. Они залезли почти на вершину. С такой высоты виден был вересковый дворец и королева Розариан в его окне, разъяренная даже с виду, со скомканным письмом в руке, рядом, заложив руки за спину, стояла Игрен Венц. Разрян в ярости вылетела за дверь. Лоту это потому так ярко запомнилось, что минуту спустя Сабран свалилась с дерева. Эда вернулась не скоро, с ещё мокрыми от речной воды волосами. Стянув сапоги, она легла на второй тюфяк. Эда, спросил её Лот, «Ты жалеешь, что покинула обитель?» Она уставилась в потолок. «Я не покинула. Все, что я делаю, я делаю ради матери, во славу ее имени». Это закрыло глаза. «Но я надеюсь и молюсь, чтобы однажды мой путь снова свернул на юг». Лот, мучаясь от боли в ее голосе, протянул руку, большим пальцем осторожно погладил ей щеку. «Я рад», — сказал он, «что пока он ведет на запад». она ответила на его улыбку лот как же я по тебе соскучилась на завтра они еще до восхода были в седлах метель замедляла ход коней а в сумерках их окружили разбойники в одиночку лот бы не отбился, но яростный отпор эды заставил их отступить думать о ночлеге не приходилось не успели бегущие разбойники скрыться из виду эда вновь вскочила в седло, а лоту оставалось только гнать следом У вороньей рощи они свернули к северо-востоку, вскачь добрались до южной дороги и, пряча лица, влились в текущий к Аскалону поток фургонов, вьючного скота и повозок. Наконец, к Савиной Заре они добрались до места. Лот придержал коня. В вечернем небе чернели шпили Аскалона. Даже и дождем этот город был светочем его сердца. Они проехали по пути Беретнета. Свежий снег, выстеливший улицу, еще не успели стоптать ногами. Лот и в тумане видел, как выщерблена невидимая башня. С трудом верилось, что на ней побывал сам Феридел. Лот чувствовал запах реки Лимбер. Слышал колокола святилища Девы. «Хочу проехать мимо дворца», — сказала ему Эда. «Посмотрим, насколько усилили охрану». Лот кивнул. Каждый городской квартал начинался своими воротами. Ближайший ко дворцу, королевский, отличался самыми богатыми, высокими, с позолотой, украшенной ликами прежних королев. Пока они подъезжали, улицы, обычно к сумеркам наполнявшиеся спешащими на молебен горожанами, словно вымерли. Лот остановил коня. На снегу у ворот темнели пятна. Он поднял голову и остолбенил. разглядев две насаженные на пики отрубленные головы. Одну было не узнать, почти голый череп, другую обмазали смолой, но и она не спасла лицо от тления, уши и нос отгнили, мухи на бледной коже. Он узнал только по волосам. Длинные рыжие волосы стекали струями крови. «Трюд!» — выдохнула Эда. Лот не мог оторвать взгляда. Зимний ветер раскачивал рыжие волосы. Давным-давно, сидя у огня с Сабраной Разлайн, они слушали рассказы Арбеллы Глен о Собран Пятой, единственной в роду Беретнет Тиранше, украсившей все дворцовые ворота головами тех, кто не сумел ей угодить. Ни одна королева не смела будить ее призрак, подражая тем деяниям. «Едем!» — Эда развернула лошадь. «За мной!» Они проехали к воротам южного стана, заселенного ткачами и торговцами шелком. Быстро добравшись до свечи и розы, лучшие из городских гостиниц поручили лошадей конюху. Сойдя с коня, лот скрючился вдвое, к горлу подступила рвота. «Лот!» — Эда подтолкнула его к двери. «Скорее же! Я знакома с хозяйкой, здесь безопасно!» Лот забыл, что значит слово «безопасно». в горле стояла вонь падали слуга провел их во двор и постучал открыла румяная женщина в пухлом дублете. при виде эды брови у нее полезли на лоб ну проговорила она опомнившись заходите же хозяйка провела их к себе и едва закрыв дверь обняла эду милая как давно тебя не было сказала она девице клянусь тебе нечего делать на улицах иначе нельзя было Эда выбралась из её объятий. «Наш общий друг сказал, что в нужде я найду у тебя убежище». «Верно», — сказал. Женщина поклонилась Лоту. «Благородный артелот, добро пожаловать в свечу и розу». Лот вытер губы. «Благодарим за приют, добрая женщина». «Нам нужна комната», — сказала Эда. «Устроишь?» «Устрою. Но вы, верно, только въехали в Аскалон». Когда оба кивнули, она взяла со стола пергаментный свиток. «Гляньте вот!» — Эда развернула документ. Лут читал, заглядывая ей через плечо. «Именем королевы Сабран. Ее милость, герцогиня справедливости, объявляет награду восемнадцать тысяч корон за поимку Эды Дариан, низкородной южанки под личиной дамы. Обвиняется в колдовстве, ереси и измене ее величеству. Взять живой!» Курчавые черные волосы, очень темные глаза. Видевший ее, обязан немедленно известить городскую стражу. «Глашатые каждый день повторяют твое имя и описание», — сказала хозяйка. «Тем, кто видел вас во дворе, я доверяю, но больше ни с кем не заговаривайте. И постарайтесь как можно скорее выбраться из города», — она вздрогнула. «Во дворце что-то неладно. Девочку объявили изменницей. Но я не верю, что королева Сабран могла казнить такую молоденькую. Эда вернула ей объявление. «Там две головы», — сказала она. «Кто была вторая?» «Бесс Дика. Ее прозвали Злая Бесс». Лото это имя ничего не говорило, но Эда кивнула. «Из города нам уходить нельзя», — сказала она. «У нас важное дело». Хозяйка шумно выдохнула. «Ну, раз вы готовы рискнуть». Я клялась посланнику помогать тебе, чем только смогу. Она взяла свечу. Идемте. Женщина провела их по черной лестнице. Из общего зала внизу доносились музыка и смех. Отперев дверь, хозяйка отдала Эди ключ. «Велю принести ваши вещи». «Спасибо. Я этого не забуду, и его превосходительство тоже». Эда пожала ей руку. «Еще нам понадобится одежда и оружие, если сумеешь достать». «Конечно». Лот, забрав у хозяйки свечу, вошел в комнату. Эда заперла дверь на засов. Тесная коморка с одной кроватью, но в очаге гудел огонь, а над водой в медной ванне курился пар. «Без Дика, та торговка, что застрелила Льявелина!» Эда сглотнула слюну. «Это Венц». «Зачем ей было убивать Трюд?» «Чтобы молчала». «Никто, кроме Трюд, собрана меня, не знал». что бес работала на человека по имени чашник и еще ком вспомнила она венц заметает следы моя голова не сбеги я из дворца тоже рано или поздно казалось бы на пике эда расхаживала по комнате венц не могла бы казнить Трюд без ведома собран смертные приговоры подписывает королева не обязательно действительная подпись герцогов справедливости поправил лот Но только в том случае, когда королева не в состоянии подписать собственноручно. Осознав, что это значит, оба тяжко понурились. «Надо попасть во дворец. Сегодня же ночью!» В торопях, запинаясь, проговорила Эда. «Придется мне кое с кем переговорить. Это в другом квартале». «Эда, нельзя. Если весь город ищет. Я умею отводить глаза». Эда снова надвинула капюшон. За за мной дверь». когда вернусь обдумаем что делать по пути к двери она задержалась чмокнула его в щеку за меня не бойся друг и скрылась лот раздевшись залез в ванну в памяти застряли две головы над воротами незнакомое будущее и ниса и ниса без королевы он сколько мог отгонял сон но дни скачки по морозу взяли свое провалившись в лихорадочное забытье Он увидел не отрубленные головы, а Данмату Морозу. Она вышла к нему нагая, с пеплом в глазах, и поцелуй ее отдавал полынью. — Ты меня бросил, выдохнула она, оставил на смерть, как своего друга. Стук в дверь выдернул его из бреда. Лот. Он нашарил ключ, открыл, втянул Эду в комнату. Я нашла средство, — сказала она. Проберемся с речниками. Баржи и паромы каждый день перевозили через реку Лимбер людей и грузы. «У тебя и среди них друзья». «Один друг», — уточнила Эда. «Он должен доставить к потайной лестнице груз вина для зимнего пира и согласился взять нас. Так мы попадем внутрь. А потом...» «Я найду Собран». Эда взглянула ему в глаза. «Если хочешь, останься, я пойду одна». «Нет», — возразил Лот. «Пойдем вместе». Под купеческой одеждой они спрятали целый арсенал. Быстро добрались до квартала рыбачье предмостья и по ступенчатому спуску дельфиньи улицы вышли к набережной. Сбоку к ступеням прижималась таверна «Седой грималкин», в которой грелись после дня на воде речники. Таверна смотрела на восточную стену Аскалонского дворца. Лот держался за Эдой. Их дорожные сапоги с хрустом давили речные ракушки. Лот еще не бывал в этой части города. Рыбачье предмостье славилось, как воровской квартал. Эда подошла к стоявшему перед таверной мужчине. «Друг мой, добрая встреча!» «Госпожа!» Мужчина выглядел облезлым, как крыса, но глаза смотрели востро. «Ты не передумала плыть с нами?» Эда покачала головой. «Если возьмешь». «Сказал же, возьму!» Он покосился на таверну. «Ждите у баржи, надо выудить ребят из Винной реки». Нужная им баржа была уже нагружена винными бочками. Лот подошел к воде. Стал смотреть, как загораются свечи в окнах королевской башни. В покоях королевы готовились ко сну. «Скажи», — попросил Лот, когда Эда спустилась к нему, «отчего это друзья посланника Ак-Испада такие сговорчивые? Хозяйки гостиницы он платит пенсион». А за этого речника заплатил и горный долг, — объяснила она. Он их называет друзьями обители. Капитан выгнал своих помощников из таверны. Когда те окончательно управились с погрузкой баржи, лот с Эдой взошли на борт и отыскали себе место на скамье. Эда достала берет и тщательно убрала под него кудряшки. Речники взялись за весла. Лимбер был широкой и быстрой рекой, до пристани добрались не быстро. Потайная лестница вела к калитке в дворцовой стене. Через нее королевское семейство могло при нужде незаметно покинуть дворец. Сабран никогда не каталась на своей прогулочной барже, а вот ее мать то и дело выезжала на реку, махала оттуда народу, полоскала пальцы в воде. Шептались, что по этой же лестнице Розариан выбиралась на свидание с Геаном Харла. Лот уже не знал, верит ли слухам. Все его убеждения смялись и истрепались. Может быть, все, что он думал об этом дворе, было ложью. Или испытанием его веры. Они вместе с речниками поднялись по ступеням. За стеной дорогу им преградили трое странствующих рыцарей. Эда утянула лота в нишу по левую руку и заставила укрыться за стенкой колодца. «Доброго вам вечера», — заговорил один из рыцарей. «Вино привезли?» «Точнёхонько, господа!» — заломил шапку капитан. «Шестьдесят бочек! Катите на главную кухню, но прежде покажите лица. Всем откинуть капюшоны и снять шапки!» Речники повиновались. «Хорошо, ступайте!» — кивнул рыцарь. Матросы принялись выгружать бочонки. Эда шагнула к выходу из ниши и отшатнулась. По ступеням к ней спускался рыцарь. Он осветил факелом их тайник. А тут что? Пламя придвинулось ближе. Нарушаем заветы рыцаря верности?» И тут рыцарь разглядел Лота, увидел Эду и разинул рот за нащечниками шлема, чтобы поднять тревогу. Нож перерезал ему горло. Когда хлынула кровь, Эда столкнула тело в колодец. Через три удара сердца они услышали удар. Одно.